Неугомонная в Пуласке. Пуласке, Висконсин, 1943 год. Поскольку почти всех мальчишек, обученных фрице, забрали в армию, программу подготовки гражданских летчиков свернули, а самолет продали военным. А теперь еще и автостанция закрылась, и Фрица осталось только сидеть, сложа руки, а она этого терпеть не могла. Ирландский красавчик ее, конечно, когда-то развлекал, но его сгребли в морпехе, и он теперь был где-то в Северной Каролине. Фрица не нравилось просто наблюдать за войной, хотелось не только скатывать бинты и писать солдатам. Она могла бы наняться на какой-нибудь большой авиазавод в Калифорнии, как кое-кто из друзей, но и этого ей было мало, она не хотела строить самолеты, черт бы драл, она хотела на них летать. День за днем она мерила шагами взлетную полосу и чертыхалась, не останавливаясь. Оттуда ее не было слышно мамуле и сестрам. Черт его разорви в дребезги пополам! Как же ее иногда бесило, что она женщина! Фрица об этом пока не догадывалась, но фортуна уже принялась поворачиваться к ней лицом. Еще до войны две первоклассные лётчицы, Джеки Кокрон и Нэнси Харкнесс, Лав взялись обсуждать с высшими военными чинами, Возможность в условиях войны, подготовки женщин для полетов на военных самолетах, чтобы те могли осуществлять перемещение новых летательных аппаратов с заводов к военным базам. Таким образом, мужчинам останется только воевать. Англия уже поручала женщинам такие задачи, и те успешно с ними справлялись. У России вообще были боевые летчицы. Элена Рузвельт заявила публично, «Женщины-летчики – задействованы пока оружие». Но в США, когда дело доходило до шишек, те в один голос заявляли, что сама мысль о пилотировании женщинами военных самолетов нелепо и совершенно не обсуждается. Женщины слишком нервные и эмоциональные, управление самолетом было и будет мужской работой. Так они к этому и относились, пока не началась война. Авиапроизводство не активизировалось, и мужчин-летчиков перестало хватать. В конце 1942 года те же «шишки» вдруг передумали, неохотно признали, что, может, затея-то все-таки не такая уж и скверная, составили список всех американок с летным опытом и удостоверением, разослали телеграммы с запросами о том, готовы ли они управлять военными самолетами правительства США, и если да, то пусть явятся в аэропорт Хауарда Хьюзов в Юстоне, Техас. Фрица распечатала и прочла телеграмму. Готова ли она? Не просто готова, держите ее четверо. Обсудила с папулей, и тот ее благословил. Мамуля плакала, фартук, и все повторяла. Это все Били Бевин виноват, что фрица уезжает из дома. Сестры, узнав о ее отъезде, загрустили, но и гордились ею и радовались, что их старшая сестра будет летать на самолетах правительства США.